Глава 8. Он рассчитывал найти девчонку после того, как закончится совещание, внезапно устроенное дедом. Учитывая, что из дома Виктор Александрович выходить не захотел, объясняя это необходимостью контроля за расслабившейся без меры прислугой, хотя Тима опасался, что такими темпами скоро контролировать будет некого, но категорично желал узнать подробно состояние дел каждого офиса и пришлось собрать всех руководителей регионов для онлайн-конференции. Большинство из них, несмотря на достаточно большое количество времени, минувшего с момента, как Беркутов-старший отошел отдел, дел, прекрасно помнили его требовательность и горячий нрав, а потому сильно нервничали, настроившись преподнести свою вочину в наивыгоднейшем свете. Однако, исходя из присутствия официантки в кабинете, ситуация складывалась так, что девчонка нашла его сама. Неожиданно. Думала не столько у нее наглости. Залетела в кабинет, сверкая зелеными глазищами. Чисто фурия, не иначе. Удивительно, как она проскочила Наталью. Секретарю Беркутова гранитная стена. Собственно говоря, зато и ценно. Ей вообще все равно, кто пришел и зачем пришел. Порядок и контроль даже в этом. То, что Наталья позволила блондиночке оказаться святая святых, крайне удивительно. Хотя, с другой стороны, там тоже характер не сахар. Могла чисто назву боссу. Он сегодня утром немного сорвался на секретаря. Из-за деда. По сути, просто попал под горячую руку. Мстит, наверное. «Выйди, будь добра. Я закончу совещание и смогу уделить тебе время». Ему пришлось отключить микрофон, чтобы пятнадцать человек не стали свидетелями их разговора. Но вот камеру оставил работающий. Соответственно, даже не имея возможности слышать, все они, естественно, вместе с дедом прекрасно видели. Тимофей совершенно безответственно отвлекся на обладательницу приятного голоса, которая вторглась в рабочий процесс. «Да что ты! Представь себе, но ну я спешу!» И ждать, пока ты освободишься, не имея ни возможности, ни желания. Знаешь, почему спешу? Работу нужно искать. Вот ведь неожиданность. Буквально час назад мне сообщили об увольнении. Блондиночка сложила руки на груди. Она явно настроена на войну. В принципе, нечто подобное он и ожидал. Правда, в другом месте, в другое время и в роли полководца видел себя. Замечательно. Очень за тебя рад. Работа была полное дерьмо. Поздравляю с окончанием этой сомнительной карьеры. А теперь повторюсь, но выйди из кабинета. Я занят. Беркутов старался держать нейтральное выражение лица и спокойную улыбку. Совсем уж в отключиться от совещания это 100 — это сто процентов нарваться на большие проблемы с дедом, который на дух не выносит, если появляется хоть что-то важнее дел. Не сейчас так рисковать. То и ситуация, которая есть, его это сильно разозлит. И так ситуация наклина. Вчера вечером устроил очередную головомойку Машки за галерею. Не дает она ему покоя. А потом ехидно интересовался у самого Тимофея, как там нынче с девками. Не у всех еще мозги силиконом заплыли. Сидел до ночи, караулил в гостиной, ждал внука, чтобы высказать свою ироничную мысль. «Да чего же вредный старик?» Однако показывать своего раздражения, спровоцированного появлением блондинки, Тимофею тоже нельзя. Пусть участники совещания, включая Виктора Александровича, думают, будто причиной, отвлекшей его, стал экстренный рабочий момент. Мало ли, какие слова им послышались поначалу. «Выйду. После того, как ты ответишь на вопрос. Увольнение. Твоя заслуга?» Девчонка уперлась, похоже, крепко. «Да чего же настырная особа?» «Говорю последний раз. Выметывайся!» Беркутов цедил слова сквозь намертво застывшую на губах улыбку. «Главное — спокойствие. И выпроводить бандиночку, Причем быстрее. Дед терпением никогда не отличался». «В чем там дело?» Виктор Александрович начал проявлять ярко выраженные признаки раздражения и недовольства. «Очевидно, у внука происходит нечто из ряда вон выходящее». Ну что может быть важнее отчетности? Да еще и не слышно ни черта. О, я помешала чему-то важному. Ммм, какая жалость. Ой, нет, похоже, безбожно вру. Плевать. Ну, жду ответа. Ты виноват в увольнении? Да. Все? Довольно? Я виноват в увольнении. Теперь выйди в кабинет к Наталье и подожди, пока я освобожусь. Обсудим ситуацию позже. Обсудим? Блондиночка нервно рассмеялась, хлопнув в ладоши, будто аплодируя. «Обсуждать там нечего. Ты мелочный наглый тип. Но ок. Хочешь вот так, значит, будет так». Девчонка сорвалась с места в два шага, оказалась рядом с Беркутовым. А потом, и это было неожиданностью, прыгнула ему на колени, уставившись в монитор, где натворившиеся непотребство смотрели все руководители офисов во главе с Виктором Александровичем. «Ух ты! Сколько людей! Привет!» Настя помахала рукой обалдевшим мужчинам. «Как дела, господа?» «Не старайся, они тебя не слышат. Я отключил микрофон». Тимофей попытался спихнуть ее собственных колен. Причем сделать это нужно было не совсем уж откровенно. Хотя ситуация без того выглядит да нельзя странно. По крайней мере, для участников совещания. «Зато видят». Блондиночка почти полностью улеглась на грудь Тимофею, обняла его одной рукой за шею, а второй принялась перебирать волосы. Видят и ни черта не понимают. Вот у этого седого мужчины с темными глазами такое лицо, будто он сейчас взорвется от злости. Кто-то важный? «Тимофей Алексеевич!» — голос деда сочился ехидством. «Ничего, что мы вас отвлекаем от столь срочного дела, как лапанье девиц во время совещания!» И включи уже звук. Даже интересно послушать, ради кого ты столь бездумно сейчас сильно понижаешь свой авторитет. Твою ж... началось. Значит, слушай меня внимательно. Беркутов повернул голову и посмотрел на девчонку таким влюбленным взглядом, что она от неожиданности немного опешила. При этом ее пальцы все еще оставались в волосах Тимофея. Но ключевым моментом было лишь то, что этот влюбленный взгляд успели оценить и по ту сторону монитора. Особенно дед. Тот вообще замечает любые мелочи. А Вот этот мужчина, который готов лопнуть от злости, мой родственник, тот самый. Ты очень не вовремя решил показать свой отвратительный, невыносимый характер. Да, я потребовал твоего увольнения. И да, тебя уволили исключительно благодаря мне. Потому что моя невеста работать в ресторане больше не может. Молчать. Настя только открыла рот, собираясь, видимо, напомнить ему о своем отказе, Но вести диалог Тимофею точно было некогда. Еще пару минут, и дед взорвется. Допустить этого нельзя. Сейчас я включу звук и представлю тебя как свою девушку. Говорю сразу, ты мне нужна в этой роли. Именно ты. Теперь тем более. Дабы наш договор вступил в силу, я сделаю так, что тебя вообще в этом городе никто никогда не возьмет на работу. Хочешь проверить? Можешь рискнуть, но не советую. Я не преувеличиваю и не отступаю от своей цели. Мне необходима эта чертова свадьба, а ты идеально подходишь на роль жены. Будете с дедом медленно превращать жизнь друг друга в ад. Я этому рад не сказано. Выбор маленький. А точнее, его практически нет. Либо ты сейчас включишься в игру, получишь 4 миллиона и в дальнейшем полную поддержку с моей стороны во всем, даю слово. Либо, знаешь, даже не в городе. В области, в регионе ты никогда не найдешь работу. Времени думать нет. Беркутов, не дожидаясь ответа или положительной реакции со стороны блондиночки, щелкнул микрофон, включая звук. «Господа, извиняюсь, моя невеста слишком впечатлительна, ужасно соскучилась, прибежала сюда. Прошу не расценивать мое поведение как неуважение к вам, но сами понимаете». Женская рука, лежавшая на его волосах, застыла всего лишь на мгновение. «Видимо, этого хватило девчонки, чтобы принять решение». Затем пальцы скользнули вниз, пробежали по скуле, щеке, а потом он почувствовал легкое прикосновение губ. «Действительно, простите. Я не знала, что у вас тут важные совещания. Такая глупая. Вы же не обессудьте. Любовь превращает людей в безумцев». Если до этого мужчины на экране выглядели удивленными, непонимающими, возмущенными, то теперь это был шок. Судя по всему, репутация Беркутова, а они, конечно, прекрасно знали, что он из себя представляет, Никак не укладывалось в их голове с тем, что видели в данный момент глаза. «Невеста?» — дед откровенно рассмеялся, даже не стесняясь присутствия подчиненных. «Ожидаемо». «Правда?» — Беркутов поймал ладонь блондиночки, которая уже опустила руку, поднес к губам, повернул вверх и поцеловал запястье. Девчонка моментально напряглась. «А нечего прыгать взрослым мальчиком на колени». «Даже для меня это совсем неожиданно». Тимофей в наглую обнял Настю за талию, а потом для полноты картины еще парочку раз запечатлел страстный поцелуй на конечности невесты. «Простите, что вам пришлось стать свидетелями неподходящей ситуации в сцене». Блондинка дернула руку, но Беркутов был готов к этому, поэтому скользнул своими пальцами между пальцев девчонки, соединяя их в замок. «Я, пожалуй, пойду». Не поверила сразу Тимо... Тимоши, что у него совещание, и видите, как некрасиво вышло. Настя хотела встать, однако Беркутов слегка стукнул своим коленом под ее, и блондинка снова оказалась сидящей на том же месте. Кстати, достаточно двусмысленная поза. Тимофей только сейчас понял, что, по сути, она практически трется своей весьма приятной глазу, и не только глазу пятой точкой, а его... «Вообще-то различные части тела. Причем, надо признать, эти самые части тела совсем не против происходящего. Более того, исключительно за...» «Милый, пойду я?» — блондиночка повернулась к Беркуту лицом, глазами демонстративно показывая вниз. «Видимо, это означало на языке намеков. Отпусти, скотина такая. По крайней мере, взгляд снова полухал ненавистью». «Конечно, любимая. Иди». Тима рожал руки, позволяя девчонке соскочить с колен. Как только она оказалась вне зоны видимости камеры, тут же провела большим пальцем по шее. Похоже, общение намеками продолжается. И сейчас Тимофею дали понять, что жизнь его в ближайшем будущем станет гораздо сложнее. «Люблю тебя, малыш!» Елейным голосом пропела блондиночка, при этом выставив вперед руку теперь с одним единственным средним пальцем. Выражение лица девчонки было радикально противоположное словам. И я люблю тебя, солнышко. Потрясающе! Вмешался вдруг дед. Ну, раз вот такое недоразумение сейчас сложилось, Тимофей, жду вас с невестой сегодня на семейный ужин. А теперь вернемся к делам.